Глава 27. «Клянусь честью, я этого не понимаю». Между тем, леди Александрина старалась представить себе как можно вернее все выгоды и невыгоды своего положения. Она не имела ни особенно нежных чувств, ни силы характера, ни возвышенных целей. Много раз она себя спрашивала, была ли настоящая жизнь ее достаточно счастлива, чтобы постоянное пребывание в ней могло удовлетворить ее желаниям, и каждый раз отвечала себе, что перемена на всякую другую жизнь была необходима. Нередко также советовалась она с собой насчет своего звания, которым немало гордилась, и всегда говорила себе, что не может понизить себя в свете без тяжелых мучений. Впрочем, в последнее время Александрина приучила себя к мысли — что гораздо более выигрывало, сделавшись женою такого человека, как Кросби, нежели оставаясь незамужней дочерью своего отца. В положении сестры ее Амилии было много такого, чему она не завидовала, но еще менее было завидного в положении сестры ее Розины. Дом гейсби не отличался таким великолепием, как замок Курси, но все же он не был таким скучным, не служил источником постоянных огорчений и сверх того составлял собственность ее сестры. «Очень многие выходят замуж за подобных мужчин», говорила она Маргарет. «Да разумеется! Большая, однако же, разница, когда мужчина имеет состояние». «Разумеется, тут большая разница. Кросби не имел состояния» не был даже так богат, как Гэсби, не мог держать экипажа, не имел загородного дома. Зато он был светский человек, пользовался в обществе большим уважением, большим, чем Гэсби, мог, по всей вероятности, занять высокое место в своей профессии и вообще был видный мужчина, в строгом смысле этого слова. Конечно, леди Александрина отдала бы преимущество джентльмену с пятью тысячами фунтов годового дохода, Но как подобного джентльмена не оказывалось, то почему же бы ей не быть за мистером Кросби, чем вовсе не иметь мужа? Она не была влюблена в мистера Кросби, но надеялась, что может жить с ним комфортабельно и что вообще быть замужем — дело хорошее. Александрина составила себе правила, по которым должна была исполнять свой долг в отношении к мужу. Ее сестра Амелия была полной госпожой в своем доме, управляя всем умеренно и сносно, доставляя таким управлением пользу своему мужу. Александрина боялась, что ей не позволят управлять, но что, во всяком случае, она попробует. Она употребит все усилия, чтобы доставить мужу спокойствие, будет в особенности стараться не раздражать его напоминанием ему о своем высоком происхождении, В этом отношении она будет весьма кроткою. Если пойдут дети, она будет заботиться о них так, как будто отец их обыкновенный пастор или адвокат». Много думала она также о Лилиан Дель. Задавала себе различные вопросы с целью убедить себя в высоких правилах относительно своего долга в этом случае. «Виновата ли она в том, что отбивает мистера Кросби от Лилианы Дель?» В ответ на этот вопрос Александрина спокойно уверяла себя, что она не виновата. Мистер Кросби ни под каким видом не женился бы на Лилиане Дель. Он не раз признавался ей в этом и признавался самым торжественным образом. Поэтому она нисколько не вредила Лилиане Дель. Если в душе своей она и была убеждена, что преступление Кросби в измене Лилиане Дель – представлялось не таким важным, каким бы оно представилось, если бы она сама не была дочерью графа, то ее звание до некоторой степени смягчало такое преступление, то она не решалась выразить на словах этого убеждения даже самой себе. Александрина не пользовалась особенным расположением своих близких родных. «Я боюсь, что он мало думает о своих религиозных обязанностях», «Мне сказывали, что молодые люди подобного рода редко думают об этом», — говорила Розина. «Я не виню тебя», — говорила Маргарета. «Ни под каким видом не виню. Признаться тебе, я думаю, об этом браке гораздо менее, чем думала в то время, когда Амелия выходила замуж. Но сама ни в коем случае этого бы не сделала». Отец Александрины объявил ей, что, по его мнению, она не ребенок и знает, что делает. Ее мать, старавшаяся утешать и до некоторой степени поощрять ее, несмотря на то, постоянно твердила, что Александрина выходит замуж за человека без звания и без состояния. В поощрениях выражалось нравоучение, а ее утешение принимали вид увещаний. «Само собой, возумеется, душа моя». «Ты не будешь богата, но я уверена, что будешь жить хорошо. Мистер Косби может быть принят где угодно. Тебе никогда не придется квоснеть за него». При этом графиня намекала, что ее старшей замужней дочери приходилось стыдиться своего мужа. «Я бы желала, чтобы он имел возможность держать экипаж для тебя, но может статься самовременем, и это будет». Александрина нисколько не раскаивалась в своем поступке, решительно объявила отцу своему, что она уже не ребенок и знает, что делает. В течение всего этого времени Лили Дель по-прежнему наслаждалась своим счастьем. Дня два замедления в получении ожидаемого письма от своего обожателя не нарушали ее спокойствие. Она обещала ему верить в искренность его любви, и твердо решилась выполнять свое обещание. Нарушить его в это время ей не приходило и в голову. Она разочаровывалась, обманывалась в своих ожиданиях, когда почтальон не приносил ей письма, как обманывается землепашец, когда долго ожидаемый дождь не спадает с неба на иссохшую землю. Но она нисколько не сердилась. «Он объяснит это», — говорила она про себя, — и потом уверяла Белл, что мужчины не в состоянии понять голода и жажды писем, которые испытывают женщины, находясь вдали от тех, кого любят. Но вот в малом доме услышали, что Сквайр уехал из Оллингтона. В течение последних дней Бернард редко бывал у них, и об отъезде Сквайра они узнали не от него, а от садовника Хопкинса. «Уж право!» «Не знаю, как вам сказать, мисс Белл, куда уехал наш сквайр. Наш господин не имеет обыкновения говорить мне, куда отправляется. Говорит только, когда едет за семенами или за чем-нибудь в этом роде». «Однако он уехал совершенно внезапно», — сказала Белл. «Против этого, мисс, я ничего не могу сказать». «Да и почему бы ему не ехать внезапно, если вздумается? Знаю только, что он поехал в кабриолете на станцию железной дороги. Похороните меня живого, а больше этого я ничего не могу сказать». «Я бы попробовала выпытать из него еще что-нибудь», сказала Лили, удаляясь с сестрой своей от садовника. «Это такой угрюмый господин? Не знаю». «Уехал ли Бернард со своим дядей?» После этого ни та, ни другая сестра не думали больше об отъезде Сквайра. На другой день Бернард зашел в малый дом, но ничего не мог сказать о причине отсутствия Сквайра. «Я знаю только, что он в Лондоне», — сказал Бернард. «Надеюсь, он заедет к мистеру Кросби» сказала Лили. Но и на это Бернард не сказал ни слова. Он спросил Лили, что пишет ей Адольф. Лили отвечала таким спокойным тоном, какой только в состоянии была придать своему голосу, что в тот день не получала еще письма. «Я рассержусь на него, если он не будет хорошим корреспондентом», сказала миссис Дель, оставаясь с Лили наедине. «Нет, мама, вы не должны на него сердиться. Я не позволю вам сердиться на него. Помните, пожалуйста, что он мой жених, а не ваш». «Но я не могу равнодушно смотреть, как ты поджидаешь почтальона. Я не буду поджидать его, если это наводит на вас дурные мысли относительно Адольфа. Я хочу, чтобы вы думали, что все его действия прекрасны». На следующее утро почтальон принес письмо, или, вернее, сказать записку, и Лили сразу увидела, что записка эта была от Кросби. Она поспешила перехватить ее у самого входа, так чтобы мать не могла заметить ни ее поджиданий, ни разочарования в случае получения письма. «Благодарю тебя, Джен», — очень спокойно сказала она, когда запыхавшаяся девушка подбежала к ней с маленьким посланием в руках, и Лили удалилась в уединенный уголок, чтобы скрыть свое нетерпение. Записка была так мала, что изумила Лили. Но когда она распечатала ее, то изумление ее еще более увеличилось. В записке этой не было ни начала, ни конца. Мне не было ни приветствия, ни подписи. Она заключала в себе только две строчки. «Завтра я напишу вам больше. Сегодня первый день моего приезда в Лондон. Дорога так утомила меня, что решительно не могу писать». Вот все ее содержание, и это было нацарапано на лоскутке бумаги. Что это значит, что он не назвал ее своей неоцененной лили? «Почему он не прибавил в конце уверения, что принадлежит ей на всю жизнь?» Подобное выражение можно было бы, кажется, включить в записку одним размахом пера. «А если бы он знал, — сказала Лили, — как я алчу и жажду его любви!» Прежде чем пойти к матери и сестре, Лили на несколько минут осталась одна — И эти минуты употребила на воспоминание своих обещаний. Я знаю, что все хорошо, сказала она про себя. Не так как я, он думает об этих вещах. Он должен был бы пожертвовать на письмо последнюю минуту. И потом с спокойным, улыбающимся лицом, она вошла в столовую. Ну, что он пишет? — спросила Белл. — А что вы дадите, чтобы узнать, что он пишет? — Я бы не дала и двух пенсов, — сказала Белл. — Когда у тебя будет жених, то не знаю, согласишься ли ты показывать всякому его письма к тебе. — Но если в письме заключаются какие-нибудь особенные лондонские новости, то мне кажется, нам можно было бы узнать об них, — сказала мистрис Дель. А если мама? В письме нет таких новостей. Бедняжка, он только что приехал в Лондон, и при том же в это время года какие могут быть в Лондоне новости? Видел он дядю Кристофера? Едва ли. По крайней мере, он ничего не говорит об этом. Вот когда приедет дядя, тогда мы узнаем все новости. Лондонские новости занимают его больше, чем Адольф. На этом и прекратился разговор о письме. До этого Лили по нескольку раз перечитывала за завтраком два прежние письма Адольфа. Читая их про себя, она вслух произносила некоторые слова, и так протяжно и выразительно, что ее мать могла бы тут же записать их. Теперь же Лили даже не показала письма. Ее отсутствие, в течение которого она читала его, продолжалось не более двух минут. Мистрис Дель все это видела и знала, что дочь ее еще раз обманулась в своих ожиданиях. Действительно, в этот день Лили была очень серьезна, но не показывала виду, что она огорчена. Вскоре после завтрака Белл отправилась в пасторский дом. Мистрис Дель и младшая дочь остались дома и вместе сидели за каким-то шитьем. «Мама!» — сказала Лили. Когда я уеду в Лондон, то, надеюсь, вы и я разлучимся не навсегда. Сердцами, душа моя, мы никогда не разлучимся. Ах, мама, этого недостаточно для счастья. Хотя, быть может, и весьма довольна для отстранения положительного несчастья. Мне бы хотелось постоянно видеть вас, обнимать вас и ласкать вас, как ласкаю теперь. Лилия подошла к матери и опустилась на колени на подножную подушку. «Тебе, душа моя, и без меня будет кого ласкать и обнимать, и даже, быть может, многих других? Не думаете ли вы сказать, мама, что намерены бросить меня? Боже меня упаси, ангел мой!» «Это уже не матери, которые бросают детей своих. Но что мне-то останется, когда ты, Белл оставите меня одну?» «Нет, мама, мы никогда вас не оставим. В отношении к вам мы всегда останемся теми же, хотя и будем замужем. Я оставляю за собой право находиться здесь, сколько мне вздумается, а взамен этого вы получите право быть у меня, сколько вам угодно». Его дом должен быть вашим родным очагом, а не каким-нибудь холодным местом, которое вы можете посещать от времени до времени, надевая лучшие наряды. Вот что я подразумеваю под словами «мы не должны разлучаться». Но, Лили, что же, мама? Я нисколько не сомневаюсь, что мы будем счастливы вместе. Ты и я. Вы, кажется, хотели сказать что-то другое? Только это, что твой дом будет его домом, и что в нем ты не будешь замечать пустоты и без меня. Замужество дочери всегда влечет за собой грустную разлуку. В самом деле, мама... По крайней мере, для меня это грустная разлука. Ты не подумай, что я желаю удержать тебя при себе. Весьма естественно, вы должны обе выйти замуж и оставить меня. Я надеюсь, что тот, кому ты посвящаешь себя, будет любить и защищать тебя. Сердце вдовы переполнилось материнской любовью. Она отклонилась от Лили, чтобы скрыть свое лицо. «Мама! Мама! Я бы не хотела уезжать от вас!» «Нет, Лили, не говори этого. Я не буду довольна жизнью, если не увижу замужем обеих моих дочерей». «Мне кажется, это единственный жребий, который может доставить женщине покой и удовольствие. Я хочу, чтобы вы обе были замужем, иначе я была бы самым себелюбивым созданием». «Белл устроится вблизи вас. Вы будете чаще видеть ее и любить ее больше, чем меня. Я буду одинаково любить и тебя, и ее. Я бы желала...» чтобы она тоже вышла замуж за лондонского жителя. Тогда бы вы поехали с нами и находились бы вблизи нас. Знаете ли, мама, мне иногда думается, что вам не нравится здешнее место. Ведь дядя был так добр, что предоставил его нам. Я это знаю, и мы были очень счастливы здесь. Но если Белл оставит вас, тогда и я уеду отсюда». «Ваш дядя очень добр, но иногда я чувствую, что его доброта служит для меня бременем нести, которое у меня одной не достанет сил, и что тогда будет привязывать меня к здешнему месту». Говоря это, мистер Дель понимала, что так называемое здешнее место выходило за пределы дома, который она занимала по милости Сквайра, Мог ли весь ее мир ограничиваться только этим местом? Каким образом будет она жить, если от нее возьмут обеих дочерей? Она почти уже убедилась, что дом Кросби не будет для нее родным очагом, не будет даже и временным пристанищем. Ее визиты туда должны быть непременно того парадного свойства, на которое намекала сама Лили. Объяснить все это Лили не представлялось никакой возможности. Она не хотела предрекать, что герой сердца ее дочери будет негостеприимным в отношении матери своей жены. Но так и не иначе мистерис Дель понимала характер будущего своего зятя. Увы, ни та, ни другая не знали еще характера мистера Кросби. В противном случае они не стали бы не только говорить, но и думать о его гостеприимстве или негостеприимстве». После полудня обе сестры снова сидели вместе. Лили была серьезнее обыкновенного. Из всех ее поступков нельзя было не заключить, что свадьба должна состояться в непродолжительном времени и что она приготовлялась разлучиться с домом. «Скажи, пожалуйста, Белл, отчего это доктор Крофтс не нас?» «Не прошло, мне кажется, и месяца, как он был у нас на вечере». «Месяца? А было время, когда он являлся к нам почти каждый день?» М «Да, когда мама была нездорова. Даже и после ее выздоровления. Впрочем, я не должна нарушать обещание, которое ты взяла с меня. О нем вовсе не следует говорить». Я ничего подобного не говорила. Ты знаешь, что было тогда на уме у меня? А что было у меня тогда на уме, то это же самое и остается и теперь. Скоро ли же будет на уме у тебя что-нибудь другое? Я бы желала, чтобы это случилось как можно скорее. Право бы желала. Этого никогда не будет, Лили. «Было время, когда я мечтала о докторе Крофтсе, но это была одна мечта. Я знаю это потому, что...» Белл хотела объяснить, что в убеждениях своих она непогрешительна, и что с того памятного вечера она узнала, что может полюбить другого человека, но этот другой человек был мистер Кросби, и потому она замолчала. «Пусть бы он сам приехал!» «Да расспросил тебя». «Никогда он этого не сделает. Никогда он не сделает вопрос о вещах подобного рода, если я не подам к тому повода. А повода к этому от меня он никогда не дождется. Он до тех пор не подумает о женитьбе, пока не будет иметь состояние. У него есть достаточно твердости духа, чтобы переносить бедность без всякого сетования» но он не в состоянии будет переносить эту бедность вместе с женой. В этом я совершенно уверена. «Посмотрим, посмотрим», сказала Лили. «Для меня нисколько не покажется удивительным, если ты выйдешь замуж раньше меня. С своей стороны я приготовилась ждать, пожалуй, хоть три года». В тот вечер поздно Сквайр возвратился в Воллингтон. Бернард ездил встретить его на станцию железной дороги. Сквайр телеграфировал своему племяннику, что приедет на последнем поезде. И больше этого ничего не было слышно от него с самого отъезда. Днем Бернард не видел никого из обитательниц малого дома. Теперь ему не представлялось возможности обращаться с Белл с прежней непринужденностью. Он не мог встречаться с ней, не начав разговора, о предмете общего для них интереса и при этом не мог говорить без особенной предусмотрительности. Он не знал еще самого себя, начав ухаживать за кузиной так легко. Он считал это за самую обыкновенную вещь. Все равно приняли бы его предложение или нет. Теперь для него это уже не было более легко доступным предметом. Не знаю, действительно ли в этом случае управляла его действиями искренняя чистая любовь. Как бы то ни было, раз предпоставив себе цель, он с настойчивостью, свойственной всем Делям, решился достичь ее во что бы то ни стало. Он не допускал идеи отказаться от кузины и утешал себя тем, что ее нельзя привлечь к себе без некоторого труда и, быть может, без некоторого пожертвования временем. Не было у Бернарда и расположения побеседовать с мисс Дель или с Лили, Он боялся, что донос леди Джулии был справедлив, что в нем, во всяком случае, заключалась частица правды. Находясь таким образом в некотором сомнении, он не мог со спокойной душой явиться в малый дом. Ну, что ему придется делать, если Кросби действительно окажется виновным в той низости, в которой обвиняла его леди Джулия? Тридцать лет тому назад он вызвал бы его на дуэль и убил бы его, не дав ему прицелиться. В настоящее время подобный поступок невозможен. А между тем, что скажет свет, если он оставит такое оскорбление без отмщения? Дядя Бернарда по выходе из вагона с аквояжем в руках был мрачен, угрюм и молчалив. Он сел в кабриолет, не промолвив слова. На станции были посторонние люди, и потому Бернард считал неудобным приступить к расспросам. Но когда кабриолет завернул за угол вокзала, он спросил, что нового. Сквайр даже и теперь не хотел отвечать. Покачав головой, он отвернулся, как будто ему не нравилось, что его спрашивают. «Видели ли вы его?» — спросил Бернард. «Нет, он не смел показаться мне!» «Значит, это правда?» «Правда?» «Да!» «Сущая правда! Зачем ты привез сюда этого мерзавца? Ты всему виной!» «Нет, сэр, я не виню себя. Я не знал его за такого бездельника. Но прежде чем привести его сюда, ты должен был узнать, что это за человек. Бедная девушка! Что я ей скажу?» «Разве она еще не знает?» «Кажется, нет. Ты видел их?» «Я видел их вчера». И они еще ничего не знали. Может, статься сегодня она получила письмо. Не думаю, это такой гнусный трус, что побоится написать к ней «Трус! Трус!» Да и может ли человек найти в себе столько твердости духа, чтобы написать подобное письмо? Мало-помалу Сквайер разговорился и рассказал, как он виделся с леди Джулией, как отправился в Лондон и выследил Кросби до его клуба, где и узнал всю истину от друга Кросби Фаулера Прата. «Трос убежал от меня в то время, как я разговаривал с его посланным», — говорил Сквайр. «Это они уже вместе составили план, и я думаю, он был прав, а то бы я раскроил ему голову в клубе». На другое утро Прат приходил к нему, в его гостиницу с извинением от Кросби. «С извинением!» «Оно в моем кармане!» «Гнусная тварь!» «Презренная гадина!» «Не могу этого понять!» «Клянусь честью, Бернард, этого я не понимаю!» «Мужчины, с тех пор, как я короче их узнал, кажется, совсем переменились!» «Для меня невозможно было бы написать такое письмо!» Он рассказал, как Прат принес письмо и объявил что кросби отклоняет от себя свидание джентльмен этот был столь добр что убедил меня что из нашего свидания не вышло бы ничего хорошего вы знаете сказал я ему не тронь смолы не замораешься прат соглашался что приятель его чернее смолы действительно он ни одного слова не мог сказать в защиту своего друга я знаю прата «Это настоящий джентльмен. Он не решится его извинить. За это я ручаюсь». «Извинить его!» «Да кто и каким образом мог бы извинить его?» «Да найдутся ли слова, которые бы можно было привести в его извинение?» И Сквайер в течение нескольких минут оставался безмолвным. «Клянусь честью, Бернард, я все еще не могу прийти в себя, чтобы поверить этому. Это так ново для меня!» «Это заставляет меня думать, что свет совершенно извратился и что честному человеку не стоит больше жить в нем!» И он дал слово жениться на другой. «О, да! С полного согласия родителей! Дело уже решенное! И брачное условие, вероятно, теперь в руках какого-нибудь стряпчего. Решившись бросить ее, он должен был уехать отсюда!» Я уверен даже, что он вовсе не был намерен жениться на ней. Он сделал предложение, собственно, для препровождения времени. Однако у него было желание оставаться здесь до самого конца отпуска. Не думаю. Если бы он увидел возможности намерения с моей стороны дать ей приданное, быть может, тогда бы он и женился на ней. Но с той минуты, как я объявил ему, что Лили ничего не будет иметь, Он выбросил из головы всякую идею о женитьбе на ней. Наконец мы приехали. Откровенно скажу, что в жизнь мою я ни разу не возвращался в свой собственный дом с таким растерзанным сердцем. За ужином дядя и племянник сидели молча. Сквайр обнаруживал свою горесть гораздо свободнее, чем можно бы ожидать от человека с его характером. «Что скажу я им завтра поутру?» Снова и снова повторял он. «Как мне сделать это? И если я скажу матери, то как она передаст это своей дочери?» «Неужели вы думаете, что он сам не напишет о своем намерении?» «Сколько я понимаю, не напишет!» Прат, по крайней мере, говорил мне, что до вчерашнего вечера он никому не писал. Я спросил о намерениях его подлого друга». И он отозвался незнанием, прибавив, что Кросби, вероятно, пишет об этом мне самому. Он подал мне письмо. «Вот оно!» И Сквайр швырнул его через стол. «Прочитай его и отдай мне назад. Он, кажется, думает, что этим дело и кончится». Это было низкое, подлое письмо. Не потому, чтобы в нем были употреблены дурные выражения или искажены были факты но потому что заключавшееся в нем объяснение само по себе было низко и подло. Есть поступки, которые не допускают никаких толкований и объяснений. Преступления, в которых признаваться не иначе может сделавший их как гадина, бывают обстоятельства, которые меняют человека и ставят его в уровень с присмыкающимися. Большого труда стоило Кросби написать это письмо, когда он воротился домой после последнего свидания в тот вечер с Пратом. Он долго и угрюмо сидел в кресле на своей квартире, не будучи в состоянии взять в руки перо. Прат обещал прийти к нему утром в должность, и Кросби лег в постель, решившись написать письмо за своей конторкой. Прат явился на другой день, но Кросби не написал еще ни слова. «Терпеть не могу подобных вещей», «Сказал Прат, Если ты хочешь, чтобы я отнес письмо, то пиши его сейчас же!» С внутренним стоном Кросби сел за стол, и на бумаге начали появляться слова. «Вот эти слова. «Знаю, что не могу представить никаких извинений ни вам, ни ей. Но я поставлен в такие обстоятельства, что истина лучше всего!» Я чувствую, что не мог бы доставить мисс Дель счастье. И потому, как благородный человек, считаю своей непременной обязанностью отказаться от чести, которую она и вы предложили мне. Довольно кажется. Мы все знаем, из каких слов составляются подобные письма людьми, когда они чувствуют себя принужденными писать как твари. «Как благородный человек!» — повторил Сквайр. — Клянусь честью джентльмена, Бернард, этого я не понимаю. Я не могу верить себе, чтобы человек, написавший это письмо, сидел когда-то за моим столом в качестве гостя. — Что же мы сделаем с ним? — спросил Бернард после непродолжительной паузы. — Сделаем то же, что с крысой. Отколоти его тростью, когда попадет тебе под руку, наберегись. Главнее всего, чтобы он не забрался к тебе в дом. Теперь, впрочем, это уже слишком поздно. Этого дядя недостаточно. Не знаю, чего же еще более. Есть поступки, за которые человек осуждается вдвойне, потому что он прикрывает себя от открытого наказания свойством своей собственной подлости. Мы должны помнить имя Лили и сделать все, что только можно для ее утешения бедная бедная девушка снова наступило молчание наконец сквайр встал и взял свою спальную свечу бернард сказал он уходя рано поутру дай знать моей невестке что я желаю видеть ее у себя если она будет так добра и придет сюда после завтрака чтобы больше этого ничего не было сказано в малом доме быть может сегодня он писал туда Сквайер удалился, между тем, как Бернард долго еще оставался в столовой, размышляя обо всем случившемся, чего ожидает от него общество относительно Кросби и что он должен сделать, когда встретится с Кросби в клубе.